Вы замечаете, что говорите по-немецки так, как говорят русские, давно покинувшие родину? Мне рекомендовано продолжать говорить именно таким образом. Готовят к передислокации в Германию. Понял Штирлиц. Видно, не зря и наши так интересуются русской эмиграцией. Про Крижанича интересно. Обидно, если ваш материал останется в туме. Сделанное не пропадает. Как сказать? Написанное слово обязано быть напечатанным. Ничто так не стареет, как слово или мысль, не отданная людям, Василий платончик Вы кто по образованию? Физик. Ого. И где обучались? В Германии. Ладно, исповеди мы отнесем на свободное время. Итак, вы остановите Везича, если я остановлю Везича, без если отрезал Штирлиц, чувствуя, что говорит сейчас так, как говорят немцы. Вы дождетесь его, даже если он приедет в восемь вечера, и остановите его. И откроетесь ему. «Что?» «Вы скажете, что связаны с русскими. И объясните, что готовы оказать ему поддержку, если он согласится дать мне письменное согласие на сотрудничество с РСХА. Обговорите детали с вашей здешней цепью. Весич может потребовать доказательств. Не моя ли вы подставка?» Если хотите, пригласите кого-нибудь из своих здешних друзей. Штирлиц, начав игру, уже сообщил Шелленбергу о согласии Везича на сотрудничество. Но он знал, что бюрократический аппарат требует фактического подтверждения, дабы занести полковника в свою картотеку под соответствующим номером псевдонимом. Не получив Штирлиц письменного согласия Везича, оно может быть написано в любой форме, но обязано быть адресованным ему, в Берлине будут крупные неприятности. Теперь в игру включен и Вейзенмайер. Центр. Настойчиво рекомендую найти возможность для ознакомления итальянцев с работой группы Вейзенмайера в Загребе. Это, я убежден, вызовет серьезное трения между Берлином и Римом. Юстас. Из Белграда. Принято по телефону от Сапкора Потапенко в 2140 ТАСС. Английские и американские газеты пришедшие сегодня в столице Югославии, как всегда пестрят броскими заголовками. Однако на этот раз жирным шрифтом набраны не британские или немецкие, а сербские и хорватские имена, названия боснийских и долматинских городов. Главная тема, обсуждаемая китами западной прессы, формулируется коротко и ясно. Будет война между Югославией и Германией или нет? Единой точки зрения нет. Ньюс Кроникл и Санди Таймс пророчествуют, что война начнется в ближайшие недели, в то время как осмотрительная financial Таймс склонна считать, что Германия ограничится демонстрацией силы на югославских границах и таким образом добьется тех результатов, которых заинтересован Берлин. На все лады дискутируется вопрос о позиции Кремля в создавшейся ситуации. Корреспондент Ивнинг Стандарт Дэвид Кайнд в беседе со мной утверждал, что Москва не рискнет занять твердую позицию, поскольку Югославия не имеет с Россией общих границ и удалена от Украины значительно более чем, например, Болгария,